В другое время не стоило бы устраивать демонстрацию силы перед коварным и сильным противником, но сейчас в самую масть. Молодец, князюшка, правильно отреагировал на сообщение Сергея. Есть у нас нужный товар, отборный. А как у вас, смашной, хватит? Мой великий господин, автократор богопомазанный, народный император-победитель Василий II повелел мне... «Мандатору, милентию передать тебе, Хакану Русову, великому князю Киевскому, свой привет и желание здравствовать». «Встань», — велел Владимир, — «продолжай». Византиец поднялся с пола, отряхнул налипшую на одежду солому. «Надо же», — подумал Духарев, — «расстелился, будто перед императором. Видать, крепко прижал Арамеев». «Август и автократор повелел мне передать тебе скромные дары». «Жаль, что не все я сумел довести, много осталось в снегах твоей суровой земли. Прости мне сия, Хакана, великий князь». Владимир кивнул благословно. «Прощаю. Давай, тащи, что осталось». Доров было и впрямь немного, но хороши. Оружие, дорогая конская сбруя, одежды шелковые, мужские женские, сосуды серебряные и стеклянные. Князю понравилось, поблагодарил вежливо». Но начал разговор о делах послу, послу не дал. Пригласил к столу. Кушали культурно, молодежи не было. Бояре старшая греть отдельно. Официальные жены Владимира, Рогнеда, Айша, дочь бу булгарского эмира Малфрида, княжна Богемская Натальи, доставшейся князю в наследство от брата Ярополка не было. Рогнеда старшая Вадимая. Ниже сидели жены боярские, в том числе и Сергеева Сладислава. Возглашали тосты за здравие, за военные успехи. Обычный набор. Посол, усаженный с почетом, сразу после Духарева, который, в свою очередь, сидел рядом с Добрыней, чувствовал себя неспокойно. Кормили-поили его с золота. Намек? Или у великого князя этого металла пруд пруди? Посол склонялся к последнему. С золота кушали многие за княжьим столом. Духарев глядел и радовался.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 Габдулла Шимаханский. Со времен булгарского похода холоп и цепной пес великого князя, а также его спарринг-партнер по фехтованию. Оружием Габдулла владел виртуозно, бился и пешо, и конно, из лука за 200 шагов стрелу в тыкву вгонял. Обои руки, как многие варяги, в том числе и сам Владимир, шимаханец был настолько опасным противником, что почти играющий сумел победить духаревского сына Богуслава. Габдулла достался Владимиру по праву клинка. Сам Габдулла, его доспехи, конь, все, что было на воине из Шимахи во время поединка, в котором и сразил его великий князь. К чести булгар они очень старались выкупить своего единоверца. Сам эмир булгарский ходатайствовал. Владимир не согласился. Причина, по которой он пощадил воина Бахмичи, его потрясающее сходство с убитым братом Ярополком, не позволило князю так просто расстаться с мастером поединщиком. Так что отбывал владимир из волжской булгарии не только с богатым выкупом и еще одной женой дочерью э булгарского, впрочем дочерей мира было как грязи, десятка три не жалко, но и с новым гриднем, принесшим ему роту на верность по всем исламским правилам. А код одеться выбору габдулы был невелик или на собственном добром коне в доспехах и при оружии, или в цепи полонянников, на которых болгары не стали платить выкуп. Габдула очень интересовал Духарева, в первую очередь из-за внешности. Откуда взялось подобное сходство? Шутка создателя? Он даже пытался поговорить с шамаханцем, но тот не выразил желания. Трудно сказать, но Габдула относился к варягам с подчеркнутой враждебностью, причину которой никто не знал. Исключение делалось только для великого князя.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 Он очень вовремя поднял восстание против Цимисхии. Как бы не он, Цимисхий может и не согласился на такой хороший для нас договор. А восстание Вардафока с Клир как раз и подавил. А потом при Василии уже Склир поднял восстание, и тогда его побил Вардафока. А теперь они вместе. Вардафока назвал себя императором, а Склир у него в союзниках. Без помощи Василию с ними не совладать. Ну и ладно, пробасил Добрыня.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 Да и что толку грабить, если потом все добытое рамиями же спустим. Но не о том речь. Если Варда Фока сядет в Константинополе, нам с того пользы никакой. Полководец он сильный, воинственный. Где другой откупится, этот ударит. А Василий спросил князь. О нем мало знаю, но больших побед за ним не числится. Мятеж с Клира не он подавил, а Варда Фока. Решил с булгарами дунайскими повоевать. Был бит.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 «А если Василия побьют?» – спросил Добрыня. «И воев наших вместе с ним?» Тут уж пожал плечами Владимир. «Кого боги любят, тому и победа. Зачем гадать?» – но спросил напрямик. «Ты против, дядя?» «Не то, что против», – задумчиво молвил Добрыня. «Но я б еще и подумал». «Торопиться некуда», – сказал Духарев. «Этот Мелентий на нашей зимой так напуган, что будет сидеть в Киеве до весны».